просил дождь. Ночь была холодная. Безжалостный ветер, налетая яростными порывами, гнал по улице клочки бумаги и сухие листья. Деревья стояли почти совсем уже голые. Возле гаража шли последние приготовления. — Брезент, понимаешь, — сказал Бусич с потухшим окурком в зубах, — чтобы дождь не промочил. Они завязывали веревки, упершись одной ногой в борт грузовика, Мимо проходили рабочие, разговаривали, отпускали шуточки, а некоторые шли молча и понулись. — Пойдем отсюда, малыш, — сказал Бусич, — Я не пошли в бар. Там парни в синих комбинезонах и в кожаных куртках, в сапогах и в ботинках шумно беседовали, пили кофе и можжевеловую, жевали огромные сандвичи, обменивались советами, вспоминали товарищей какого-то тощего, кругляша, гонсолито. Они крепко хлопали бусче по плечу, называли его «старый плешивый окурок», он молча улыбался. А затем, покончив с бутербродами и черным кофе, сказал Мартину, — Мы теперь с тобой поедем, малыш. И, выйдя из кафе, он поднялся в кабину, усадил Мартина рядом и включил мотор. Вот загорелись фары, и грузовик двинулся по направлению к мосту Авельянеда. Начав бесконечное путешествие на юг, в это холодное дождливое утро, но сперва он проехал через кварталы, с которыми у Мартина было связано столько воспоминаний. Затем, миновав Риачуэллу, они углубились в заводской район города, а дальше дорога шла по все более открытым местам, на юго-восток. Пока мисс за пересечением дорог слоплаты, они не повернули решительно на юг, по пресловутому шоссе номер три, которое кончалось на краю света, где, как Мартин себе представлял, все вокруг белое и замерзшее, на том краю, который уже близок к Антарктиде, и по которому гуляют патагонские ветры, краю негостеприимным, но чистым и нетронутым, залив последней надежды, бесполезная бухта, гавань голода, остров отчаяния, название, которое много лет с самого своего детства читал в своей чердачной комнатке в долгие часы печали и одиночество названия напоминавшие землях пустынных и отдаленных однако чистых суровых незапятнанных а местах которые как будто еще не загрязнены людьми и особенно женщинами Мартин спросил хорошо ли он знает Патагонию Бусич хмыкнул, улыбнувшись добродушной насмешкой. — Я, малыш, родился в девятьсот первом году, и, можно сказать, что по патагонии начал странствовать, как только научился ходить, понимаешь? Мой старикан был моряком, а на корабле кто-то сказал ему про юг, про золотые россыпи. И вот, недолго думая, старик на грузовом судне отправился из Буэнос-Айреса в Пуэрто-Мадрин. Там познакомился с англичанином Стивом, Тот тоже мечтал найти золото, и дальше на юг они уже добирались вдвоем, как придется, верхом, в повозке, в каное. Пока они сели его в Ейдьме, поблизости от Фицроя. там я и родился. А мать откуда? Отец с ней познакомился там, она Чилийка, Альбина Рохас. Мартин смотрел на него с обожанием. Бусич задумчиво улыбался самому себе, не переставая внимательно следить за дорогой, сигарета его потухла. Потом Мартин спросил, холодно ли там. По-разному. Зимой доходит до тридцати ниже нуля, особенно когда едешь между Лагу Архентино и Рио Гальегус. Но летом там бывает хорошо. Немного погодя, он заговорил о своем детстве, об охоте на пум и на гуанако, на лисиц, на кабанов, о поездках с отцом в канои. «Мой старик, — добавил он смеясь, — никак не мог расстаться с мечтой о золоте». И хотя занимался овцеводством и был уже сельским жителем, он при первой возможности пускался странствовать. В третьем году вместе с датчанином Матсоном и немцем Оттоном добрался до огненной земли. Они были первыми белыми, перебравшимися через Рио-Гранде. Потом вернулись на север через Ультимы Эсперанца, дошли до зер и все искали золото. И нашли? Какое там нашли? Сказки все это. На да что же они жили? А жили охотой и рыбной ловлей. Потом мой старик пошел с Матсоном работать в комиссии по определению границ, но ну и возле ведмы познакомился с одним из первых тамошних пселенцев, с англичанином Джеком Л. Иви Ли, который сказал ему «Поймите, Дон Бусич, у этой земли большое будущее, поверьте мне». Почему мне остаться здесь, вместо то, чтобы бродить в поисках золота? Здесь золото — это овцы, Уж вы мне поверьте. И пусть чумолк. Холодной ночью в тишине Слышится топот лошадей. Конница отступает на север, Только на север. В двадцать первом году Я работал пионом в Санта-Крус, Когда там была большая завастовка. Много народу убивали. Он снова задумался — Жу я погашу и сигарету, время от времени кивая водителям встречных машин. «Похоже, вас тут многие знают», — заметил Мартин. Бусич усмехнулся с граделивой скромностью. «Я, малыш, езжу по трассе номер три уже больше десяти лет. Знаю к свои пять пальцев. Все три тысячи километров от Бенес-Айреса до пролива. Вот так вот и живем, малыш». Грандиозные катаклизмы... Воздвигли эту горную цепь на северо-западе, и уже двести пятьдесят тысяч лет ветры, зарождающиеся по ту сторону западной гряды и идущие по направлению к границе, потрудились над нею и створили множество таинственных, огромных, зубчатых храмов и легион, остатки легиона. Все скачет галопом на север, преследуемый войсками Орибы. На боевом гнедом жеребце везут завернутый в плащ разлагающийся зловонный разбухший труп генерала. Погода изменилась. Дождь перестал, подул сильный ветер с материка, так сказал Бусич, и стало очень холодно. Зато небо очистилось. Чем дальше на юго-запад, тем более просторной становилась пампа. Пейзаж производил величественное впечатление. Даже воздух казался Мартину более благородным. Теперь он чувствовал себя полезным. Помогал сменить колесо, заваривал моте, разводил костер. Так и пришла первая ночь. Тридцать пять лиг осталось. Три дня езды хорошим галопом. Труп воняет, из него сочится влага. Стрелки в гарде прикывают с тыла, но людей все меньше. Кого-то, видно, копьем закололи, кого-то прирезали. От Жужуя до Акалеры двадцать четыре лиги. Всего тридцать пять лиг, говорит себе каждый. Всего четыре-пять дней, если Бог поможет. — Потому как я, малыш, не люблю обедать в гостиницах, — сказал Бусич, отводя грузовик в шоссе. В суровом, холодном мраке сверкали звезды. — Такая у меня система, малыш, — объяснил он с гордостью, похлопывая ручищами свой маг, точно любимого коня. Как стемнеет, останавливаюсь. Только летом еду ночью, когда прохладней. Но все равно ночью опаснее. Устанешь, задремлешь, и крышка. Так вот был с толстяком Вилья Нуэвой прошлым летом поблизости от Ассуля. И скажу тебе честно, не так за себя боюсь я, как с других. Представляешь, идет такая же машина навстречу, расшибется в лепешку, это уж точно. Мартин принялся разводить костер, Тем временем водитель раскладывая мясо на решетке заметил: отличное, жарко и получится, а то видишь, моя система покупать свежину, никаких холодильников, малыш, тет, запомни, там вымораживается кровь. Будь я на месте правительства, клянусь раз пять, им я бы запретил морозить мясо. Вот из-за этого народ теперь столько болеет, поверь мне. Но если не будет холодильников, как же сохранять мясо в больших городах? Бусич вынул изо рта сигарету, отрицательно поводил пальцем и сказал, «Все это обман, коммерция. Если бы его продавали сразу, все было в порядке. Понял? Мясо надо покупать, как только зарежут. Когда же ему портится? Может, ты объяснишь?» Поправляя куски мяса на решетке, чтобы из-за ветра огонь не подпек его слишком, Бусич сказал, словно продолжая прежнюю мысль, «Скажу тебе честно, малыш, раньше народ здоровей был». Не было у них столько всяких цаца, как теперь, но были здоровей. Знаешь, сколько лет моему старику? Нет, Мартин не знал. При свете костра он смотрел на Бусича. Тот, сидя на корчиках, улыбался с погашей сигаретой во рту, заранее гордясь тем, что сообщит. Восемьдесят три! И чтоб не соврать, ни разу врача не видел. Можешь поверить. Потом они сидели у костра на ящиках и ждали, пока изжарится мясо. Небо было чистое. Холод пронзительный, Мартин смотрел на огонь. Педернера, приказав сделать остановку, советуется с товарищами. Труп разбухает, вонь неистерпимая. Придется снять мясо с костей. Удалить мясо, чтобы скелет скелеты голову. Не видать о Рибе его головы. Но кто возьмется это сделать? И главное, кто сумеет это сделать? Это сделает полковник Алехандро Данэй. Тогда они снимают труп, кладут его на берег ручья, одежда приходит срезать ножом, снять невозможно так разбух труп. И Даниэль опускается на колени рядом с телом и вынимает из футляра охотничий нож. Несколько секунд он смотрит на обезображенный труп своего командира, смотрит на него и стоящие молчаливым кругом солдаты. И тут Даниэль вонзает нож в то место, где гней зашло дальше. Ручею а калера уносит куски мяса, а кости складывают в кучу на плащ. Душа левалье видит слезы Даниэли и думает: ты горюешь из-за меня, а тебе следовало бы горевать о себе и об оставшихся в живых товарищах. Мне -то теперь уж все равно. Что бы мне сгнило, то ты удаляешь и вот этой речке унесут это вдаль. где-то будет лучше расти какое-то растение, быть может со временем оно и цветок будет душистым. Теперь ты понимаешь, что обо мне не надо заботиться. Останутся от меня одни кости, единственные, что в нас родни камню и вечности, и я доволен, что вы сохраните сердце. Оно так верно служило мне в трудные минуты. И голова тоже. О да, это голова, о которой горе ученые говорят, что она немногого стоила. Возможно, они говорят так, потому что мне было противно вступать в союз с чужестранцами или потому что долгое наше отступление кажется им нелепым и бессмысленным, или потому что я не решился соштурмовать Буэнос-Айрес, хотя уже различал вдали его купола. Эти умники не знают, что в дни, когда я снова увидел поля, на которых я расстрелял Доррего, воспоминание о нем мучило меня. Ведь тем сильнее мучает теперь, когда я вижу, что сельский люд был с ним, а не с нами, не даром они пели. В тучих небо, все небо. Скорюет, что умер Доррега. «Да, товарищи мои, эти ученые и господа заставили меня совершить преступление, потому что я был тогда очень молод и искренне верил, что оказываю услугу Отечеству, хотя мне было ужасно больно, ведь я любил Мануэля, всегда питал к нему симпатию, и вот я подписал приговор, из-за которого пролилось столько крови за эти одиннадцать лет, и смерть его...» подобно раку, подточила мои силы в изгнании и потом в этом безумном походе. Ты, Данель, ты был со мной в тот миг, и ты знаешь, чего мне стоило это сделать. Знаешь, как я восхищался храбростью и умом Мануэля. И оселеды знает, и многие боевые друзья, глядящие теперь на мои останки, и ты знаешь также, что именно те мудрые головы побудили меня это сделать своими коварными письмами, которые по их требованию Я должен был сразу же уничтожать. Да, они. Не ты, Данель, не ты, Осеведа, не ты, Ламадрид. Никто из нас, солдат, кого есть лишь рука, чтобы держать саблю, и сердце, чтобы идти навстречу смерти. Кости уже завернуты в плащ, бывший когда-то голубым. Они, подобно духу этих людей, похожи на грязную тряпку, на тряпку непонятного назначения, символы чувств, Из страстей человеческих, голубой, красные цвета, в конце концов, обретают снова вечный цвет земли, в котором есть нечто большее и нечто меньшее, чем просто грязь, ибо в цвет нашей старости и рокового конца всех людей, каких бы то ни было взглядов. Сердце уже поместили в склянку с водкой, и каждый из них спрятал в свой ванный карман памятку о теле генерала, кто косточку, кто прядь волос. И ты, Апарисио Соса, ты, который никогда не пытался во что-то вникать, был просто мне предан и беззаветно верил тому, что я делал или говорил, ты, ходивший за мною с той поры, когда я был сопливым, задиристым юнцом, ты, молчаливый сержант Апарисио Соса, черный Соса и изъеденный Оспой Соса, спасший мне жизнь в канча яда. ты, у которого нет ничего, кроме любви к своему несчастному генералу, Кроме этой дикой злополучной родины, как бы я хотел, чтобы подумали о тебе? — Я хочу сказать... Беглецы уложили узел с костями на кожаный баул генерала, а баул — на боевого гнедого жребца. Но как быть с бумажником? И вот Даниэль вручает его Апарисио Сосе, самому беспомощному из тех, кого ставил умерший. — Правильно, товарищи, сержанту Сосе. Это все равно что отдать мои деньги этой земле, этой дикой земле, политой кровью стольких аргентинцев. Поэтому ущелью двадцать пять лет назад тому поднимался Бельграну с своими новоиспеченными солдатиками. Сам новоиспеченный генералишка, хрупкий, как девушка, державшийся силой духа и сердечного жара. И пришлось ему встретиться с опытными испанскими вояками и сразиться за родину, о которой мы тогда еще даже не знали, что она собственно такое, да и сейчас еще не знаем, где ее границы, и кому она принадлежит на деле, то ли Россосу, то ли нам, то ли всем вместе, то ли никому. Да, сержант Соса, ты сам — это земля, это извечные ущелья, это американская пустыня, это несказанное отчаяние, мучающие нас среди хаоса, среди брата убийственной войны». Педернер отдает приказ по коням. Уже слышны в опасной близости выстрелы с тыла. Слишком долго они замешкались тут. И он говорит товарищам. Коль повезет, доберемся до границы за четыре дня. Верно, тридцать пять лиг можно одолеть за четыре дня отчаянного галопа. Если Бог нам поможет, добавляет он. И беглецы исчезают в облаке пыли под палящим ущельем солнцем, между тем, как в тылу товарищи гибнут за них. Они поели молча, сидя на ящиках. Потом Бусич снова заварил мате. Пока не пили, он все смотрел на звездное небо, долго не решаясь признаться в том, что ему хотелось высказать и раньше. — Скажу тебе честно, малыш, я хотел бы быть астрономом. Ты удивляешься? Вопрос этот он прибавил просто из опасения выглядеть смешным, потому что в лице Мартина не было и тени удивления. Мартин ответил, что нет. Что ему удивляться, сказал он. Каждый раз в поездке я смотрю ночью на звезды и думаю, кто ж там живет в этих мирах. Немец Майцнер говорит, будто там живут миллионы людей, и что каждая звезда, как наша земля. Он закурил сигарету, глупо затянулся дымом и погрузился в раздумья. — Потом прибавил. — Да, Майнцер. Еще он сказал, что у русских есть какие-то ужасные изобретения. Вот сидим мы здесь спокойно, едим жарко, и вдруг они направляют на нас какой-то том луч. И привет — луч смерти. Мартин под ломом оттей спросил, кто такой майнстер Мой зять, может, мои сестры, Виолетты. Откуда ему такое известно? — Бусич, спокойно. Потянул Матте, потом с гордостью объяснил. «Он ж пятнадцать лет работает телеграфистом в Бае Ябланка. Так что он лучше знает толку в всех аппаратах, лучах. Он немец, этого достаточно». Потом они помолчали. Наконец Бусич поднялся и сказал. «Ладно, малыш, пора спать». Нашарил флягу с можжевелой, сделал глоток, поглядел на небо и прибавил. «Хорошо, и что дождя не было». Завтра нам ехать тридцать километров в проселок. Нет, вру, шестьдесят, тридцать, еще тридцать. Мартин взглянул на него. По проселку? Да, придется немного свернуть в сторону. Мне надо повидаться с приятелем в эстацион Дола Гарма. Крестник мой заболел. Везу и мой игрушечный автомобиль. Он порылся в кабине, достал коробку, открыл ее и с довольным улыбаясь показал подарок. Завел автомобильчик. Пытался спустить его по земле. Ну, ясно, по земле-то он плохо едет. Но на деревянном полу или на линолеуме чудо как мчится. Он заботливо спрятал игрушку, и Мартин с удивлением смотрел на него. Они скачут изо всех сил границ. Потому что полковник Педернера сказал, «Этой ночью мы должны быть на боливийской земле». где слышится выстрелы аргергада. Эти люди думают, сколько из тех, что прикрывают их семидневное бегство, погибло от руки бойцов Рибе, и кто именно. Ну вот, в полночь они пересекают границу. Теперь можно повалиться на землю, отдохнуть, спокойно поспать, но это покой безнадежности, вроде того покоя, который царит на мертвый опустошенные стихийным бедствием в земле где бродят лишь безмолвные мрачные голодные стервятники и когда на другое утро педернера отдает приказ ехать дальше к потуси воины садятся на коней но обернувшись еще долго смотрят на юг все они И полковник Педернера тоже. Все сто семьдесят пять человек, задумчивые молчаливые мужчины и одна женщина, глядят на юг, на землю, которая известна под названием Соединенные, Соединенные, провинции юга, в сторону того края, где эти люди родились, где остались их дети, братья, сестры, жены, матери, неужто навсегда? Все глядят на юг. И сержант Парисио сос, держа бумажник, сердце в его груди сжимается, и он тоже глядит туда. И прапорщик Середонио Ольмос, который вступил в легион семнадцати лет вместе с отцом и братом, недавно убитыми в кебраче черадо чтобы... Сражаться за идеи, о которых пишутся большими буквами, за слова, которые постепенно блекнут и буквы которых эти древние сияющие башни разрушаются временем и людьми. И, наконец, полковник Педернера почувствовав, что хватит глядеть, приказывает трогаться в путь, и все дернув поводья, поворачивают своих коней на север. Вот они удаляются. Забери наверно пыль среди каменной пустыни в этом унылом краю земного шара, и вскоре их уже не увидишь. Прах среди праха. Уже ничего не осталось в ущелье от того легиона, о тех жалких остатков легиона, эхо топота скачущих лошадей стихло. Комья земли взрытые их бешеным галопом вернулась в Йолона медленно, но неотвратимо срастаясь с ней. Плоть к лавалье унесли к югу воды речки, чтобы превратилась она в дерево, в траву, в душистый цветок. От призрачного этого легиона останется только туманные воспоминание, с каждым днем все более туманное и расплывчатое. «Лунные ночи», — рассказывает старый индейец, — «я тоже вижу их. Сперва слышится звон их шпор и конское ржание». Потом на гордом таком жеребце появляется генерал, а жеребец белый, как снег, таким видится индейцу конь генерала. У пояса длинная кавалерийская сабля, на голове высокий гренадерский шлем. «Милый ты мой индейец!» Ведь генерал-то был одет, как нищий крестьянин, в грязной соломенной шляпе и в плаще, от символического цвета которого и памяти не осталось. Ведь не было на этом несчастном ни гренадерского мундира, ни шлема, ничего не было, как самый последний бедняк он был одет. Но все это как сон. Еще секунда, и он исчезает в ночной тьме, едет через реку, туда горам на западе. Бусич показал ему, где они будут спать в прицепе, расстелил матрас завел будильник, сказал, поставим на пять, и отошел несколько шагов, чтобы помочиться. Мартин счел своим долгом сделать то же самое рядом с другом. Небо было прозрачное, твердое, как из черного алмаза, При свете звезд равнина простиралась в неведомую даль, теплый едкий пар от мочи смешивался с запахом полей. — Какая большая наша страна, малыш! — сказал Бусич. И тогда Мартин, глядя на огромный его силуэт, темневший на фоне звездного неба, почувствовал, пока не вместе мочили, что впервые неисповедимый чистейший покой сошел на его истерзанную душу. «Застегивайся, оглядывая горизонт», — Бусич прибавил. «Ладно, теперь спать, малыш. Тронемся в пять. Завтра мы проедем через Колорадо». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос Vos. Май 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева —